На мокрой, скользкой мостовой временами загоралось молочно-рыжее влажное пятно. Затем вспыхивала фиолетовая молния, а после нее опять рыжая «Чинзано Американо Гансия!» «Чинзано Американо Гансия!» Холодненько стало», — заметил Бусич. «Дождь? Нет, скорее то был туман из мельчайших, неощутимых парящих капелек». Водитель грузовика огромными шагами шел рядом с Мартином. Он был наивен и могуч, как бы символ того, что искал Мартин в своем исходе на юг. Мартин почувствовал себя защищенным и предался своим мыслям. — Вот здесь, — сказал Бусич, и, входя в зал, бросил. — Привет! Нам пиццу и выпить. — Привет, — ответил Чичин, ставя на стол бутылку джина. — Две рюмки, — сказал Бусич. Этот паренек мой друг. А как твоя старуха? Нормально, — ответил Чичин. Анализы сделали? Да. Ну и что? Чичин покачал головой, словно говоря, ничего не известно. Сам знаешь, как с этими делами. Ну, а как насчет воскресенья? Спросил Бусич. Почем я знаю? Со злостью сказал Чичин. Вот тебе крест. Мне теперь на все наплевать. Он яростно вытирал стакан, углубясь в свои думы, и, наконец, взорвался. «Проиграть! Таким ослам!» Водитель, однако моргая, обдумывал дело с должной обстоятельностью. В зал вошел худощавый нервный человек. «Привет!» — сказал он. «Привет, Тито! Этот паренек мой друг!» «Очень приятно!» — сказал Тито, разглядывая Мартина своими птичьими глазками, с тем тревожным выражением — которую Мартин будет потом всегда у него замечать, словно у него затерялась очень ценная вещь, и он везде ее ищет, быстро и беспокойно осматривая все вокруг. «Такая лажа с этими красными дьяволами! Расскажи, расскажи вот ему!» «Скажу честно, тебе-то хорошо, ездишь на своем грузовике и не видишь такого позорища!» «Что до меня, — повторил Чичин, — мне на все наплевать! И знать ничего не хочу!» клянусь здоровьем моей старухи. Умберто Хад Арканхело, известный в округе под именем Тито, изрек «Не игроки, дрянь». Он сел за столик у окна, достал газету, которая всегда у него была сложена спортивной страницей кверху, с негодованием кинул ее на столик и, ковыряя в щербатых зубах зубочисткой, постоянно торчавшую у него изо рта, устремил на улицу мрачный взгляд. Невысокий, узкоплечий, в поношенном костюме, он, казалось, размышлял о судьбах мира. Немного погодя обернулся к своим друзьям и сказал, «В это воскресенье разразилась настоящая трагедия. Мы продули, как кретины. Выиграла команда Сан-Лоренцо. Выиграла рейсинг, даже тигра выиграла. Скажите на милость, ну куда мы катимся?» Он обвел глазами друзей, словно призывая их в свидетели, затем снова обратил взгляд на улицу и, ковыряя в зубах, пробормотал. из стране уже нет спасения». «Уехать далеко, на чистый холодный юг, — думал Мартин, — а тут бесконечное болеро, да тяжелые влажные запахи туалета и дезодорантов, душный мглистый воздух, жаркое ванное, жаркое тело жаркая кровать жаркая мать мать кровать белые ноги задранные кверху словно в мерзостном ритуале не может быть подумал он положив руку на сумку не может быть но нет слышен кашель кашель и скрип ступенек и годы спустя вспоминая этот миг он думал как одинокие обитатели двух соседних островов, разделённых бездонной пучиной. Годы спустя, когда тело отца гнило в могиле, он уже понимал, что этот неудачник страдал, наверное, не меньше его, и что, возможно, со своего ближнего, но недостижимого острова, на котором жил, доживал отец, возможно, иногда подавал ему знак, Молча, но страстно, взывая о помощи или хотя бы о понимании и нежности. Но понял он это после суровых испытаний. Слишком поздно, как всегда бывает. Так что теперь, в этом еще не созревшем настоящем, словно время, забавляясь иногда, является раньше положенного, чтобы люди рисовали в своем воображении нечто столь же гротескное и неуклюжее, как картины иных неопытных дилетантов, этих еще не любивших от в этом настоящем, которому следовало бы быть будущим, появился по ошибке его отец, поднимаясь по ступенькам, по которым не ходил уж столько лет, и стоя спиной к двери, Мартин почувствовал, что отец входит как незваный гость, Слышал его одышку чехочного, его робкое, неуверенное ожидание и с нарочитой жестокостью делал вид, будто его не замечает. «Конечно, он прочитал мое письмо, хочет меня удержать. Удержать? Для чего?» За долгие годы они едва перемолвились несколькими фразами. В душе Мартина боролись неприязнь и жалость, Неприязнь заставляла не смотреть на отца, не замечать его появление в комнате. Хуже того, дать ему понять, что он нарочно не замечает. Но Мартин все же обернулся. Да, обернулся. И увидел отца таким, каким ожидал. Руки уцепились за перила, он отдыхает от напряжения. Седая прядь, с на лоб, глаза лихорадочно блестят и слегка вытрящены, слабая улыбка. С тем виноватым выражением, которое так раздражало Мартина, он говорит: «Двадцать лет тому назад у меня здесь была мастерская, обводя обзором мансарду, возможно, с тем же чувством, с каким посидевший разочарованный странник возвращается в город своей молодости, объездив разные края и узнав людей, которые когда-то возбуждали его воображение и влекли к себе, и подойдя к кровати.» Отец сел на ее край, как бы считая себя не вправе занимать слишком много места или располагаться слишком удобно. Потом он довольно долго молчал, трудно дыша, не двигаясь, застыв будто статуя. — Когда-то мы были друзьями, — сказал он глухим голосом. Глаза его, задумчиво глядя в пространство, вдруг засветились. — Помню, однажды в парке рейтиру. тебе тогда было... «Ну, года четыре, может, пять. Да-да, пять лет. И ты захотел один покататься на электрическом автомобильчике, но я не разрешил. Я боялся, что ты будешь пугаться при столкновениях». Он тихо и грустно засмеялся. «Потом, когда возвращались домой, ты забрался в колясочку на карусели, которая стояла на площадке возле улицы Горай. Не знаю почему, но ты мне запомнился...» со спины, когда раз за разом колясочка проносилась мимо меня. Ветер раздувал твою рубашечку в синюю полоску. Такая была рубашечка, и было уже поздно, почти темно. Он задумался, затем подтвердил, точно это было важно. Да, рубашечка в синюю полоску. Я ее очень хорошо помню. Мартин все молчал. В то время я думал, что с годами мы станем товарищами что между нами будет, ну, что-то вроде дружбы. Он опять улыбнулся, бледной, виноватой улыбкой, словно надежда его была нелепой. Надежда на что-то такое, на что он не имел никакого права, словно бы он, пользуясь беззащитностью Мартина, совершил небольшую кражу. Сын посмотрел на него. Упершись локтями в колени, сгорбившись, отец сидел, глядя куда-то вдаль. Да. Теперь все по-другому. Он взял в руки валявшийся на кровати карандаш и стал его задумчиво разглядывать. «Не думай, что я тебя не понимаю». «Как мы могли стать друзьями? Ты должен простить меня, Мартин Сито. Мне нечего тебе прощать». Однако жесткий тон противоречил его словам. «Вот-вот, ты же меня ненавидишь, и не думай, что я тебя не понимаю». Мартину хотелось возразить, «Нет, это неправда, я тебя не ненавижу». Но чудовищной правдой было как раз то, что он отца ненавидел и, ненавидя, чувствовал себя еще более несчастным и одиноким. Когда он видел, как мать, накрашенная, выходит из дому, напевая какое-то болеро, отвращение к ней распространялось на отца, и в конце концов упиралась в него, в отца, будто именно он был виноват во всем. — Разумеется, сынок, я понимаю, что ты не можешь гордиться художником-неудачником. Глаза Мартина наполнились слезами, но слезы эти не смешались с возмущением, как не смешиваются капли масла с уксусом. — Не говори этого, папа! — воскликнул он. Отец посмотрел на него, растроганно, удивленный его реакцией. Едва сознавая, что он говорит, Мартин кричал со злобой, «Это гнусная страна! Здесь имеют успех только наглецы!» Отец молча пристально посмотрел на него, затем, покачав головой, возразил, «Нет, Мартин, ты так не думай!» И, разглядывая карандаш, который все еще держал в руках, секунду помолчав прибавил, «Надо быть справедливым! Я жалкий мазила!» Я неудачник совершенно, законно и правильно. У меня нет ни таланта, ни силы. И так оно и есть на самом деле. Мартин снова начал удаляться на свой остров. Ему уже было стыдно недавней театральной выходки и от покорности отца он снова ожесточился. Молчание стало таким напряженным, и неприятным, что отец поднялся, собираясь уйти. Вероятно, он понял, что решение, неотвратимое, уже принято, и, кроме того, что пропасть между ними слишком велика и непреодолима. Все же он еще подошел к Мартину и правой рукой сжал его локоть. Видно, ему хотелось обнять сына, но как это сделать? — Ну, что ж, — пробормотал он. Сказал бы Мартин что-то ласковое, если бы знал, что это действительно последние слова, которые он слышит из уст отца. — Неужели человек мог бы быть так жесток с ближними, — говорил Бруно, — если бы сознавал, что однажды они умрут, и уже нельзя будет исправить ни единого сказанного слова? Мартин видел, как отец повернулся и побрел к лестнице. Еще видел, как, сходя вниз, отец снова обернул к нему лицо и так посмотрел, что многие годы после его смерти Мартин будет вспоминать этот взгляд с отчаянием. Слыша, как отец, спускаясь по лестнице, кашляет, Мартин бросился ничком на кровать и зарыдал. Прошло несколько часов, прежде чем он собрался с силами, чтобы уложить свою сумку. Когда он вышел из дому, было два часа ночи. В мастерской отца горел свет. «Он там», — подумал Мартин, — «несмотря ни на что, живет, еще живет». Он направился к гаражу, ему казалось, что он должен испытывать большое облегчение, но нет, этого не было. На сердце лежала непонятная, тупая тяжесть. Мартин шел все медленнее, наконец остановился и задумался, чего он, собственно, хочет. Прежде чем я ее снова увидел, много кое-чего произошло у нас в доме. Я не хотел там жить. Надумал отправиться в Патагонию, договорился с одним водителем, зовут его Бусич, Я никогда о нем не рассказывал, но в то утро. Короче, на юг я не поехал, но и домой больше не вернулся. Мартину молк, вспоминай. Увидел я ее снова на том же месте в парке, но только уже в начале февраля 1955 года. Я туда ходил каждый раз, когда только было возможно, и все равно мне не верилось, что я ее встречу, хотя бы и ждал на том самом месте. «А чего ж ты ждал?» Мартин посмотрел на Бруно. «Чтобы она захотела меня увидеть», — сказал он. Бруно словно бы не понял. «Но если она приходила на то место, значит, она хотела тебя видеть. Нет, нет, я не это хотел сказать. Она могла бы меня найти в любом другом месте. Вы поняли? Она знала, где меня найти, если ей захочется. Я это хотел сказать». Ждать ее на той скамье столько месяцев было еще одним из многих моих нелепых поступков. Мартин задумался, потом, глядя на Бруно, словно тот требовал от него объяснения, прибавил. «Именно поэтому, потому что она, казалось мне, искала меня целевустремленно, сознательно искала, И именно поэтому мне представляется еще более непонятным, как она могла потом, таким образом». Он задержал взгляд на лице Бруно, и Бруно тоже пристально глядел на его изможденное, страдающее лицо. «Вы меня понимаете?» «Людям не свойственно поступать логично», — возразил Бруно. «Вдобавок я почти уверен, что та же причина, которая ее побуждала искать встречи с тобой, толкнула ее на... М -м -м, он чуть не сказал, на то, чтобы тебя оставить» но вовремя поправился, сказав на то, чтобы уйти?» Мартин еще минуту смотрел на него, потом снова углубился в свои думы и довольно долго молчал. Затем он объяснил, как она появилась опять. Было почти темно, настолько темно, что он уже не мог читать корректурные листы, поэтому, откинувшись на спинку скамьи, устремил взгляд на деревья и неожиданно уснул. Ему снилось, что он плывет в какой-то старой лодке с изодранными парусами, плывет по широкой реке, с виду спокойной, однако могучей и таинственной, плывет в сумерках. Местность вокруг пустынна и безмолвна, но можно было догадаться, что в лесу, который поднимается стеной по обе стороны реки, шла скрытая, полная опасности и жизнь. Внезапно он вздрогнул от голоса, прозвучавшего как бы чаще, Он не мог разобрать, что говорят, но знал, что обращаются к нему, к Мартину. Он хотел подняться, но что-то ему мешало, и все же он силился встать, потому что загадочный и далекий голос звал его все более настойчиво и, теперь он это понимал, очень тревожно, словно кто-то находился в ужасной опасности, и он, Мартин. Только он мог того человека спасти. Он пробудился в тревоге, весь дрожа, и чуть не подпрыгнул на скамье. То была она. Она трясла его и своим резким смехом приговаривала «Вставай же, Соня!». Испуганный и ошарашенный тем, насколько отчаянный, страстно зовущий голос его сновидения не вязался с обликом этой веселой, беспечной Александры. Он не мог выдавить из себя ни слова. Она нагнулась, подняла с земли несколько листов, слетевших со скамьи, пока он спал. «Уверена, что хозяин этого заведения не мулинари», — заметила с смеясь. «Какого заведения?» «А того, где тебе дают работу, дурачок. Это типография Лопеса. Все равно какая, но только, конечно, не мулинари». Он ничего не понял. И как потом не раз подобных случаях, а Алехандро не трудилось пояснять свои слова. Он себя чувствовал, заметил Мартин, как плохой ученик перед насмешливым учителем. Мартин сложил листы корректуры, и это механическое занятие помогло ему немного справиться с волнением, вызванным встречей, которой он столь нетерпеливо ждал. И опять-таки, как много раз впоследствии, его молчание и неспособность вести разговор, восполнялись Александрой, всегда или почти всегда угадывавшей его мысли. Она взъерошила ему волосы рукою, как взрослые обычно ерошат детям. — Я тебе говорила, что мы опять встретимся, помнишь? Но я же не сказала, когда. Мартин взглянул на нее. — Может, я тебе сказала, что мы увидимся скоро? — Нет. — И вот так, — говорил Мартин, — началась. Это ужасная история.